Глава 13. Бродяга. Прежде чем отправиться в путь, я все же соорудил себе нечто похожее на снегоступы. Переть напролом через сугробы, которые местами доходили аж до груди, такое себе удовольствие. А в моем нынешнем состоянии я бы и ста метров не прошел. Даже просто бродить по опустевшим коридорам АЭС и то давалось большим трудом. Я пытался отыскать хоть какое-то подобие мастерской, когда набрел на слесарку, радости не было предела. Для начала я все же передохнул в пропитанном промышленными смазками кресле. А когда глаза вновь начали закрываться, пересилил себя и взялся за обыск помещения. В идеале сообразить бы лыжи, но в данных условиях это нереально. А вот прикрутить к ботинкам по куску фанеры вполне себе. Осталось лишь найти хоть что-то для этого подходящее. Вот только как назло на глаза ничего не попадалось. Я даже хотел разобрать один из информационных стендов, но тот оказался из пластика. Идти в таких просто нереально, слишком сильно скользит. Дерево подойдет гораздо лучше. «Стоп! Вот я осел!» В голове промелькнула дельная мысль, и я снова вернулся в коридор. Сняв со стены два стенда, я принялся за работу. Решение оказалось на поверхности, и хорошо, что идея возникла сразу, а не опосля, как в известной поговорке. Пластик прекрасно меняет форму при нагреве, а значит, короткие лыжи из него выйдут просто загляденье. Сантиметров по 20 в ширину и почти 80 в длину. Такая площадь должна удержать меня на поверхности снега. Единственное, нужно как-то обеспечить жесткость конструкции. Слишком уж хлипкий материал. Наверняка будет прогибаться под моим весом, а на морозе чего доброго, сломается. Видимо, без деревяшек все же не обойтись. Я снова принялся шарить по мастерской, но ничего подходящего на глаза так и не попалось. Но когда я в очередной раз вернулся в кресло, чтобы перевести дух, взгляд уперся в коробку, в которой, среди прочего, лежало несколько баночек с цианокрилатом. А ведь это отличный клей для пластика, к тому же не требует много времени для высыхания. Не факт, что его хватит надолго, но уж до поселка я точно доскоблю. А там придумаю что-нибудь, может, даже нормальными лыжами разживусь, наверняка там есть какая-то школа. Первым делом я сунул обледеневшие баночки с клеем себе в промежность. Пришлось немного пошипеть и перетерпеть неприятные ощущения, но другого способа согреть содержимое я не видел. Мороз слишком крепкий, я понятия не имел, как циана крилат себя поведет. Все-таки мне нужна максимально надежная конструкция. Остаться без средства передвижения посреди поля очень не хочется. Затем я выбрался в соседний кабинет, где подхватил несколько папок с документацией и какие-то книги. Приличный костер из этого не развести, но чтобы прогреть пластик, за глаза хватит. Несколькими струбцинами я зафиксировал стенд на верстаке, разметил рулеткой и взялся за ножовку. Размеренный физический труд быстро привел мысли в порядок. Я даже видел финальный результат готового изделия и не спеша двигался к заданной цели. Вот не зря в народе ходит поговорка «Голь на выдумки хитра». Надеюсь, у меня все получится. Четыре ровных отреза легли на соседний стол, и я принялся кроить остатки пластика, шинкуя его на мелкие кусочки. Им суждено стать ребрами жесткости. Затем пришла очередь наждачной бумаги. Вначале нужно сгладить линии отреза, а следом замотовать склеиваемую поверхность. Так детали лучше схватятся. Когда все было готово, я перешел ко второму этапу – сборки. Вначале разложил все детали, примерил и прикинул, как лучше всего их распределить – Разрезал пожарный рукав, сделав из него два ремня, и при помощи рулетки поставил две отметины на заготовках. Затем подумал и отхватил от рукава еще два куска, которые собирался приклеить к верхней части лыж, чтобы ноги не выскальзывали из петли. Собрав первый макет, я отошел подальше и довольно кивнул. Выходил очень даже сносно. Осталось доделать и испытать. Я намял небольшую кучку шариков из бумаги, чтобы они дольше горели, развел огонь и принялся разогревать детали. Затем смочил кусок ветоши ацетоном и, обезжирив поверхность, приступил к сборке. Каждую деталь прижимал с помощью струбцины, чтобы максимально надежно склеить их между собой. На нижнюю часть поперек с равномерным шагом разместил небольшие отрезы. Выждал для верности несколько минут и попробовал их оторвать. Ничего не вышло, а значит, я все делаю правильно. Теперь пришла очередь верхней части. Ее я тоже предварительно разогрел, обезжирил и нанес клей. Затем установил на предварительную отметку сшитое из пожарного рукава кольцо, ровно уложил поверх кусок пластика и еще прижал струбцинами к столу. Спустя несколько минут у меня получилась довольно прочная, но все еще гибкая конструкция. Я снова разогрел один из концов, слегка изогнул его, чтобы не черпать снег при ходьбе, и побежал испытывать готовые изобретение. Лыжа прекрасно скользила и выдерживала мой вес, что, собственно, от нее и требовалось. Довольный собой, я вернулся в слесарку и занялся изготовлением второй. Убив на работу почти три часа времени, я был счастлив, как слон, которому почесали спину. Даже про отдых забыл. Сразу выскочил на улицу и помчал в направлении поселка. С палками, конечно, вышло так себе. Пластиковые отрезы из труб сильно гнулись при ходьбе, но это были мелочи, которые я легко игнорировал. Главное, не пришлось пробиваться сквозь толщу снега, завязая в нем по самые помидоры. Мне, конечно, предстоял еще тот марш-бросок, но сейчас я был хотя бы уверен, что он мне по силам. До поселка я добрался на последнем издыхании — В отличие от меня, лыжи прекрасно прошли испытания на прочность. Да, возможно, все мои проблемы – от истощения. Но шутка ли? Пробежать почти 10 километров без остановки? И это не учитывая качество спортивного инвентаря, который пришлось использовать. Первые дома в поселке я пропустил. Они не слишком подходили для ночлега. Во-первых, хотелось тепла, а во-вторых, пожрать. А потому под прицел попадали только строения с печными трубами или банями на заднем дворе – Не исключено, что придется потрудиться еще немного, зато впоследствии я расположусь с комфортом и размахом. Прогоняя в голове имеющийся план, я не сразу почуял сторонний запах, свойственный оставленному человеческому миру. В то же время он казался таким знакомым, что подсознание не заострило на нем внимания, но когда очередной порыв ветра принес новую порцию, я тут же навострил уши, ведь пахло тем, о чем я думал с тех самых пор, как только увидел поселок дымом. Следовательно, рядом огонь и тепло, которое от него исходит. Уже вечерело. Однако на фоне начинающего темнеть неба столбик дыма просматривался очень отчетливо. Естественно, первой мыслью было то, что мои друзья все-таки не полные козлы. Да, пусть они бросили меня в здание реактора, но это объяснимо. Там нечем согреться. Нет ни еды, ни воды. Слабое, конечно, оправдание. Есть запасы сухого горючего в таблетках, есть сухие пайки. В общем... На Воду можно получить, натопив снега, а про еду и так все понятно, однако... Ладно, не мне их судить, потому как я понятия не имею, что произошло в мое отсутствие. Хотя этот вопрос не закрыт, и мы его точно обсудим. Я сориентировался в направлении и пошмыгал в сторону тепла и уюта, уже предвкушая, как сломаю нос вначале Маркину, а затем Лехи. Что буду делать с Ашкетом, пока не решил. Но время еще есть, так что обязательно придумаю. Вот же... Про коляна забыл, но этому вполне хватит и пары подзатыльников. Но чем дальше я продвигался, тем больше убеждался в том, что этот дым не имеет отношения к моим приятелям. Если их еще можно так называть. В первую очередь потому, что вокруг отсутствовали следы жизнедеятельности. Единственная двойная колея вела к бане на заднем дворе частного дома. Но тот, кто там сейчас находился, тоже использовал лыжи. Насколько я помнил, Колян привез нас к станции на грузовике, и вот его поблизости что-то не видно. Такое, в принципе, невозможно, чтобы Колян оставил машину. Когда нашу газель расстреляли тени, он мне чуть весь мозг не проел, упрашивая вернуться и забрать тачку. Так что нет, здесь обитает кто-то другой. Но кто? Я с большим трудом представляю себе человека, который способен выживать вот так, в одиночку, А в том, что в бане засела не группа, я был уверен на сто процентов. Колья свежая, не так сильно продавлена для того, чтобы по ней прошли группой. Мне прекрасно было видно ее в бинокль. А еще слышно, как кто-то крадется сзади, пытаясь не производить лишнего шума. Вот только на таком морозе снег все равно предательски скрипит, даже если использовать уже протаренную мной лыжню. «Уверен, что хочешь начать знакомство именно с этого?» Не отрываясь от бинокля, спросил я. «Может, хоть ради приличия руки поднимешь?» Прозвучал в спину густой сочный бас. «Может, и подниму», — флегматично пожал плечами я. «Дай только убедиться, что ты точно один». «Я ведь могу и стрельнуть», — сделал неправильное ударение собеседник. «Не посмотрю, что ты человек». «Как догадался?» — спросил я и все-таки убрал бинокль от глаз. Медленно поднял руки и обернулся. «Ты ведь лица моего не видел». «Голос у тебя человеческий. А эти выродки вообще-то болтать не любят». «Это факт», — согласился я. «Может, ружьешко тогда опустишь?» «Подумаю», — усмехнулся мужик. С виду крепкий. Нет, нездоровый, как шкаф, но чувствуется внутренний стержень. Руки не дрожат, смотрит уверенно. Нижнюю часть лица закрывает густая рыжая борода, которая уже успела коснуться седина. «Одет обычно в зимнюю горку на ногах, настоящие охотничьи лыжи. Широченные, наверняка дорогие, если судить по креплениям и ботинкам. В таких можно даже без палок ходить. Уж с моими самопальными точно не сравнить». «Ты откуда такой нарядный?» Словно прочитав мои мысли, мужик кивнул на мой инвентарь. «Из реактора», — честно ответил я. «А туда тебя каким ветром занесло?» «Долгая история». «А по мне видно, что я спешу», — усмехнулся в бороду он. «Можно мне хоть руки опустить? Затекают». «Ну, опусти. Только цацу свою не трогай. Я все равно на крючок быстрее тебя надавлю». «Спорный вопрос», — нагло ухмыльнулся я. «Че? Типа крутого из себя строишь?» «Да какой там?» — буркнул я и тяжело вздохнул. «Погреться-то пустишь?» «А может, ты лучше нахер пойдешь? Ну или куда ты там шел?» «У меня две банки тушенки в рюкзаке и сухой паек в заводской упаковке». «По-твоему, я похож на того, кто нуждается?» «Нет, надеялся, что я похож». «Так кто ты и откуда?» «Я же сказал, из реактора». «Слушай, мужик, мне глубоко насрать на твои секреты». «Я просто хочу понять, можно ли к тебе спиной поворачиваться?» «Если я скажу можно, ты поверишь?» «Нет, конечно». «Тогда какой в этом смысл?» «Ладно, бывай. Извини, что побеспокоил». Я практически заставил себя повернуться к нему спиной. В этот момент все мои чувства обострились, адреналин разлетелся по крови, и, кажется, я даже смог услышать, как опускаются редкие снежинки на мягкий покров. Однако...» Как психологический тест, мой поступок преследовал другую цель. Я хотел показать незнакомцу, что доверяю ему, и тем самым должен был вызвать ответные чувства по отношению к себе. И это сработало. «Постой», — прогудел бородач, — «пойдем, я тебя чаем угощу». Хруст снега оповестил меня, что незнакомец начал движение. Думал я недолго. Точнее, совсем не думал. Все мысли были заняты только теплом и горячим чаем. По идее, по прямой до бани оставалось пара сотен метров. Но бородач повел меня в обход, специально делая большой крюк. Возможно, проверял меня еще раз, а может, просто не хотел оставлять дополнительных следов. «Тебя как звать-то?» — бросил ему в спину я. «Шеллер», — буркнул в ответ он. «Сурово», — хмыкнул я. «А тебя?» «В народе могилы крестили. И кто теперь из нас более суровый?» — насмешливо спросил он. А почему могилой? По профессии. Я на местном кладбище работал. Ямы копал, а потом закапывал. То же дело нужное. А тебя почему? Не знаю. В тюрьме прилепили. Цыганенок один, всякую ерунду, выкрикивал, а я возьми, да, на швеллер и обернись. А он и говорит, все, теперь ты швеллер будешь. Я вначале подумал, что он шутит, а нет, на полном серьезе. А потом как-то прилипло. «Я думал, у тебя более поэтичная история выйдет. Типа, несгибаемый, суровый, как металлоконструкция», — подколол я. «Ну, извини», — не оборачиваясь, пожал плечами он. «А сидел ты за что?» «За дело», — сухо отрезал Швеллер. «Извини, понимаю, что такие вопросы обычно не задают, но почему-то вдруг любопытно стало. Но ну, не похож ты на лютого преступника. Разве что украл чего-то». «Я не вор», — «Никогда чужого не брал!» На сей раз он обернулся и сверкнул недобрым взглядом. «Выходит, я зацепил его за живое. Вообще, он производил впечатление принципиального человека, местами даже слишком. Хотя, опять же, это не мне судить. Ладно, может, за чаем расскажет?» «А нет, да и хрен с ним. Каждый имеет право на свои скелеты в шкафу. У меня их там тоже с избытком». «Ладно, не заводись», — повинился я. «Очень надо». Хмыкнул Швеллер, и остаток пути мы преодолели в неловком молчании. Прежде чем войти в баню, мы скинули лыжи и оставили их снаружи. Внутри было жарко, лицо сразу приятно защипало. На печи стояла небольшая алюминиевая кастрюлька, в которой вовсю что-то бурулило. Швеллер первым делом заглянул в нее и поворошил содержимое деревянной ложкой. Аромат, что оттуда исходил, тут же напомнил мне о голоде, а живот предательски заурчал, выдавая меня с потрохами». «Раздевайся, садись, сейчас жрать будем», — кивнул на скамью Швеллер. Баня была хоть и небольшая, но видно, что хозяева относились к ней с большой любовью. Чистенькая, вся обшита вагонкой. В предбаннике кухонный уголок, за которым приятно отдохнуть от пара. Даже печь с виду обычная, самодельная, но дверцу к ней приладили со стеклом, чтобы любоваться огнем. На стене у входа прикручена резная вешалка, на которую я и повесил куртку. Шапку сунул в рукав, разгрузку и автомат аккуратно пристроил в угол на табуретку. Затем пришла очередь вязаного свитера и теплых пуховых штанов. В итоге я оставил на себе лишь термобелье. Впрочем, как и швеллер, который тоже укутался словно капуста. «Миска есть у тебя?» — спросил он, выдружая на центр стола кастрюлю с варевом. «Ага, и ложка где-то завалялась», — кивнул я и полез в рюкзак. «Кофе вот еще есть, в пакетиках». «Я чай люблю» отказался бородач и установил небольшой ковш с водой на печь. — Как скажешь, ну и какими судьбами тебя в наши края занесло? — Жри давай, потом языками почешем. — Вот правда, что швеллер, прямой жесткий, как тот металлопрокат, но именно этим он мне и понравился. Вот бывает такое, встречаешь случайного человека и понимаешь, что вы родственные души. В кастрюльке оказался суп — От одного его вида рот наполнился слюной. Я едва смог дождаться, когда швелер начерпает свою порцию. А затем набросился на еду, будто неделю голодал. Даже язык обжег, забывая, дуть на ложку. Моя миска быстро опустела, в отличие от хозяина. Он ел не спеша, вдумчиво посматривая на меня с эдакой хитрецой. Если хочешь, добавки подложи, кивнул он на кастрюльку. Заодно и посуду помоешь. Спасибо. Поблагодарил я и прямо через край перелил остатки супа в свою тарелку. На этот раз постарался не метать ложкой, как сумасшедший, хотя все равно опустошил свою тарелку быстрее швеллера. Затем выбрался на улицу, зачерпнул снега и поставил посуду на печь, рядом с ковшом. Пусть пока греется, потом отмою. «Ты так и не рассказал, чего в реакторе забыл», — Напомнила о беседе бородач. «Да ты тоже не особо откровенничаешь», — заметил я. «Ну, как знаешь». Пожал плечами он. «Здесь ляжешь или в парной?» «Ты хозяин, тебе и решать». «Тогда я в парную пойду». «Дежурство распределять не будем?» «Не нужно. Я камнями периметр отсек». «Ясно. И давно ты в одного путешествуешь?» «Почти с самого начала». «И что, ни разу не хотелось кому-нибудь примкнуть?» «Общин вроде хватает». «Не люблю людей, как и они меня». «А здесь чего забыл? Или ты так, без особой цели?» «Тебя ждал, чтобы ты мне о реакторе поведал». «Дался тебе этот реактор?» «Чую, что-то важное там происходит. Просто так люди в подобные места соваться не станут». «И то верно. Ладно, умеешь ты уговаривать чертяка языкастый. В общем, хреново все». И я вкратце рассказал Швеллеру свою историю, не вдаваясь в особые детали. Вышло не так уж и долго, как мне поначалу казалось, минут в пятнадцать уложился. Он слушал, не перебивая, и все это время внимательно смотрел мне прямо в глаза. «Стало быть, от тебя наши жизни зависят», — усмехнулся в бороду он. «Выходит, что так», — кивнул я. «И сколько нам осталось?» «Может, неделя, а может, год. Я ведь не физик-ядерщик, понятия не имею, как все это работает». М «Да, херово». Впрочем, без особого сожаления произнес Швеллер. Он вышел из-за стола, подхватил рюкзак и забросил его на полок, куда вскоре завалился сам, разместив поклажу под головой. Я поступил его примеру только на узкой лавке кухонного уголка. — Фонарь погаси! — буркнул испарный Швеллер. — Батарейки нынче в дефиците! Я приподнялся и щелкнул клавишей. Баня погрузилась в темноту, лишь из стопки. Разливался слабый свет от томящихся там углей. Внизу на скамье уже не было так душно. А значит, поспать получится в относительном комфорте. В любом случае, это гораздо лучше, чем на полу, возле реактора. «Мстительный я!» Вдруг прозвучал голос Швеллера в темноте. «Потому и сел». Я промолчал не потому, что боялся спугнуть его откровение, просто не знал, что на это ответить. «Спишь?» «Нет». «Рассказывай». «Нас четверо было». Лучшие друзья с самого детства друг друга знали. Про таких говорят «Не разлей вода». Потом взрослая жизнь, всех раскидала, семьи, работа, у каждого свои интересы. Но мы все равно собирались обычно на Новый год. Дни рождения тоже повод, но не всем удается вырваться из водоворота. А тут сразу десять выходных. «Не знаю, как так получилось, что мы втроем ее полюбили, а досталась она одному. Я сразу отступил. Понимаешь, дружба — это святое, для меня это не пустой звук. А он не хотел. Каждый раз, когда мы собирались вместе, не оставлял ее в покое. И в тот вечер тоже. Мы напились. Он даже не знал, что я все видел, думал, я домой пошел». «Вовка напился в стельку и вырубился. А он... он опять начал к ней приставать. «Не хочешь произносить его имя?» «Не хочу». «Он ее изнасиловал?» «Нет. Тогда бы я ему голову прямо там отрезал». «Нет, он ее просто ударил. Потом, видимо, понял, что перегнул. Не стал продолжать, хотя, наверное, мог бы. Не знаю». Я тогда слабо соображал. Гнев затмил разум. Я много раз ему говорил, так нельзя, что она сделала свой выбор и стала женой нашего друга. «И что ты сделал?» Пришел к нему ночью, убил его пса, отрезал ему голову и оставил на пороге. А утро вернулся и доступно объяснил, что если он еще хоть раз к ней притронется... Я поступлю с ним так же, как с его псом. Я не злой человек и собак очень люблю. И чем закончилась ваша история? Я сел, затем с военной компанией контракт заключил. Бывал, значит? Да, немного. В Центральной Африке пару лет. Думал, смогу грехи искупить, стать прежним, добрым и улыбчивым человеком. А вышло с точностью, да наоборот. А с друзьями что стало? Он все-таки смог разрушить семью и уничтожить нашу дружбу. И этого я ему никогда не прощу. «Подожди. Я даже на локтях приподнялся, словно Швелер мог меня видеть. Ты что, за ним сюда пришел?» «Ага. Хуяся. Только и смог вымолвить я. «А ты упертый. Из чего ты взял, что он где-то здесь?» Люди говорят, а я умею слушать. Выходит, он жив? Если так, то он может быть только в одном месте. В Кремле? Нет. Там его точно быть не может. Выродком туда ходу нет. А, так он одержимый. Наконец понял я и снова улегся на рюкзак. Одержимый, повторил Швелер, с горящими глазами. Я аж подскочил, услышав последнюю фразу. Блять, Ты это серьезно сейчас? Ты хоть понимаешь, о ком говоришь? Как ты вообще себе это представляешь?» «Не знаю. Пойму, когда его найду». Все тем же спокойным голосом ответил Швелер. «Спать надо. Я весь день на ногах». «Так ты вообще умудрился выжить в одиночку?» «Как-то...» — «Как неопределенно ответил он. «Да, по твоей истории хоть книгу пиши». — усмехнулся я. Жаль, что финал у нее пока еще открытый. — А вдруг это твоя судьба, предназначение? Может, вовсе и не я избранный, а ты? Однако ответом мне было мерное сопение. Не знаю, слышал он меня или действительно уже спал. Я еще долго смотрел в потолок. Несмотря на усталость, сон никак не хотел идти. Его слова, раскаленные иглой, засели в мозгу, не давая покоя. Впервые за все это время, с того самого момента, когда я узнал о бесах посвященных и прочих, не поддающихся логическому объяснению вещах, я вдруг кое-что осознал. Никакой я не избранный. Не все в этом мире крутится возле меня. Нет, я никогда не страдал эгоизмом. Хотя кого я обманываю? Именно на себе я был зациклен всю свою жизнь. Что в ссорах с отцом, что в ситуации с парнями. И даже сейчас, когда жизнь во всем мире висит на волоске, я вдруг решил, будто это зависит лишь от меня». «Спасибо, дружище», — едва слышно произнес я и провалился в сон, словно младенец.